Образом Явдохи Булгаков продолжает традицию изображения здорового начала в народной жизни, противопоставляя ядреную молочницу стяжателю Василисе, тайно вожделеющему молодую красавицу. Здесь заметно влияние известного рассказа я Явдоха сатирической писательницы Надежды Теффи Лохвицкой. Позднее, в предисловии к сборнику «Неживой зверь», она следующим образом изложила содержание рассказа. Осенью 1914 года напечатала я рассказ «Явдоха». В рассказе очень грустным и горьком говорилось об одинокой деревенской старухе, безграмотной и бестолковой, и такой беспросветной темной, что, когда получила она известие о смерти сына, она даже не поняла, в чем дело, и все думала, пришлет он ей денег или нет. И вот одна сердитая газета посвятила этому рассказу два фильетона, в которых негодовала на меня за то, что я, якобы, смеюсь над человеческим горем. «Что в этом смешного находит госпожа Теффи, возмущалась газета и, цитируя самые грустные места рассказа, повторяла. «И это, по ее мнению, смешно? И это тоже смешно?» Газета, вероятно, была бы очень удивлена, если бы я сказала ей, что не смеялась ни одной минуты. Но как могла я сказать? Свою я в духу Булгаков сделал цветущей молодухой, причем в его воображении она предстает голой, как ведьма на горе. Единственный героический персонаж романа, полковник Найтурс, Судя по всему, имел весьма конкретного и неожиданного прототипа. Своему другу, Павлу Сергеевичу Попову, Булгаков говорил во второй половине двадцатых годов, что Найтурс — образ отдаленный, отвлеченный, идеал русского офицерства. Каким бы должен быть в моем представлении русский офицер? Из этого признания обычно делают вывод, что настоящих прототипов у Найтурса не было, поскольку среди участников белого движения будто бы не могло быть настоящих героев. Между тем прототип существовал, но называть вслух его имя в двадцатые годы и позднее было небезопасно. Вот биография одного из видных кавалерийских командиров вооруженных сил Юга России — имеющие явные параллели с биографией романного Найтурса. Она написана парижским историком-эмигрантом Николаем Николаевичем Рудченко и помещена в составленный им биографический справочник высших чинов Добровольческой армии и Вооруженных сил Юга России. Шинкаренко Николай Всеволодович, литературный псевдоним Николай Белогорский, генерал-майор, В 1912-13 годах участвовал добровольцем в болгарской армии в войне против Турции. Был награжден ордером за храбрость, за проявленные отличия при осаде Андрианополя. На фронт Первой мировой войны вышел в составе 12-го Уланского Белгородского полка, командуя эскадроном. Георгиевский кавалер и подполковник в конце войны. В добровольческую армию прибыл одним из первых в ноябре 1917 года. В феврале 1918 был тяжело ранен в ногу, примечание автора, заменяя пулеметчика в бронепоезде в бою у Новочеркасска. Комментаторы давно установили, что Белградского гусарского полка, в котором Найтур скомандовал эскадроном, и заслужил Георгия, в русской армии не существовало. За образец Булгаков как раз и взял вполне реальный 12-й Уланский Белгородский полк. Совпадают и обстоятельства гибели Найтурса и ранения Шинкаренко. Оба с пулеметом прикрывали отступление своих. Шинкаренко был ранен в ногу. Но откуда Булгаков мог узнать о Шинкаренко? Для ответа на этот вопрос необходимо обратиться к дальнейшей биографии Николая Всеволодовича. В феврале 1918 года он выжил, но вынужден был остаться на территории, занятой красными. Шенкаренко пришлось скрываться вплоть до возвращения добровольческой армии на Дон весной 1918 года. Вновь присоединившись к своим, он возглавил отряд — а потом полк кавказских горцев сводногорской дивизии. Шенкаренко произвели в полковнике, а в июне 1919 года он временно принял командование сводногорской дивизией, с которой отличился под Царицыным. Осенью 1919 года эта дивизия была переброшена на Северный Кавказ для борьбы с начавшимся на территории Чечни и Дагестана восстанием против белых. Согласно боевому составу вооруженных сил Юга России, на 5 18 октября 1919 года эта дивизия числилась среди войск Северного Кавказа. Как раз в это время здесь же служил военным врачом Булгаков. Правда, точно неизвестно, был ли тогда Шинкаренко вместе со своей дивизией. В романе 13 щепок крушения» и вчера он, точнее, автобиографический герой-полковник подгорцев Белогорский, после ранения под Царицыным пребывает в госпитале, вполне возможно, во Владикавказском, где работал Булгаков. Потом действия возобновляются весной 1920 года, когда главный герой оказывается в районе Сочи, в рядах кубанской армии. Основная ее масса капитулировала перед Красными, но Шинкаренко вместе с частью кубанцев и горцев удалось избежать сдачи в плен и эвакуироваться в Крым. Кстати сказать, одним из отрядов белых в районе Сочи в январе 1920 года командовал полковник Мышлаевский. Не отсюда ли Булгаков взял фамилию своего героя? Необходимо оговориться, что романы Белогорского – это художественные произведения, где документально точное описание ряда боев соседствуют с вымыслом. Об этом автор даже предупреждает читателей – специальном примечании. О событиях своей жизни в период после боев под Царицыным и вплоть до прибытия в Крым шенкаренко рассказывал очень скупо. Вероятно, он не считал борьбу с восставшими горцами славной страницей белого движения. Тем более, что теми же горцами Николаю Всеволодовичу пришлось командовать почти всю гражданскую войну. Но в его романе «Вчера» написанном уже после Второй мировой войны, речь идет об антисоветском восстании на Северном Кавказе в конце 20-х годов. При этом автор очень точно описывает как раз те районы Чечни, в которых осенью 1919 года побывал Булгаков. Не исключено, что тогда же в тех же самых аулах побывал и полковник Шинкаренко. В любом случае Булгаков на Северном Кавказе мог или лично встречаться с Николаем Всеволодовичем, либо слышать рассказы о нем от офицеров Сводногорской дивизии. Какова же была дальнейшая судьба Шинкаренко? Гораздо более счастливой, чем у Найтурса. За отличие в боях в Северной Таврии Врангель произвел Николая Всеволодовича в генерал-майоры и наградил орденом святого Николая. Перед эвакуацией из Крыма Шенкаренко командовал туземной дивизией. И в эмиграции он не сидел сложа руки, изыскивая любую возможность продолжить борьбу с большевизмом. В «Некрологе», опубликованном в феврале 1969 года в парижском журнале «Часовой», отмечалось. Тяжелая и серая эмигрантская жизнь не удовлетворяла генерала Шинкаренко, и он рвался к действию. Сначала были попытки работать в России. Когда же вспыхнула гражданская война в Испании, он одним из первых прибыл в армию генерала Франко, Был определен у войска Рекетте, Красные Береты, тяжело ранен в голову на Северном фронте и произведен в поручике, лейтенанты. После окончания войны непрерывно проживал в Сан-Себастьяне, Испания, и отдался литературной деятельности. 21 декабря 1969 года Николай Всеволодович был сбит грузовиком и погиб в возрасте 78 лет. Интересно, что Шинкаренко, как и сам Булгаков, и рожденный писательской фантазии фантазией Иной турс не отличался почтением к штабам. В эмиграции он в ряде брошюр Жестко критиковал руководство, основанного Врангелем, Русско-Общевоинского союза, РОВСа. Шенкаренко ратовал за сохранение кадров белых армий в качестве вооруженных формирований в войсках одной из стран, готовой принять такие условия со стороны русской эмиграции. Он утверждал, что руководители эмиграции живут только прошлым. В 1930 году журнал «Часовой» дал критический отзыв на одну из брошюр Белогорского, где в частности было сказано, что под псевдонимом «Белогорский» скрывается генерал Шинкаренко. Однако идейные разногласия не помешали генералу в 1939 году опубликовать в «Часовом» свои очерки «Войны в Испании». Тогда же единственный раз было напечатано его фото. Оно доказывает, в частности, что Найтурс обладает портретным сходством с Шинкаренко. Оба брюнеты или темные шатены, среднего роста и с подстриженными усами. Да и в остальном они похожи. Вот что, например, писал в декабре 1929 года Один из соредакторов журнала «Часовой» — офицер-дроздовец Евгений Тарусский о книге Белогорского «Тринадцать щепок крушения». Белогорский — псевдоним, скрывающий имя одного из блестящих кавалерийских генералов нашей армии. «Тринадцать щепок крушения» проникнуты духом подлинного рыцарства и мужества. Это художественный трактат о том, каким должен быть настоящий мужчина во всех жизненных обстоятельствах и в особенности в отношении женщины. Его герои особенно привлекательны этой своею мужественностью, мужским благородством, неизменно сохраняющими свою ценность во времени Росбаха или Трои или царицинских боев нашей гражданской войны. Эту характеристику вполне можно применить и к булгаковскому Найтурсу. И тот же это русский в ноябре 1929 года в журнале «Часовой» писал о Белой гвардии. «Если есть среди советских писателей большой талант, которого советская тирания губит и без сомнения в конце концов погубит, то это Михаил Булгаков. Булгаков органически не может вывернуть шиворот на выворот по марксистскому образцу свою талантливую и чуткую душу. Угрозами, доносами, яростью и ненавистью встретила советская наемная критика первую часть «Белой гвардии», романа, под которым за малыми купюрами подписался бы любой белогвардейский писатель. Несомненно, образ Най-Турса был очень весомым аргументом в пользу такого заявления. Разница же между Булгаковым и эмигрантами-белогвардейцами заключалась в том, что Михаил Афанасьевич принимал советскую власть как неизбежную и длительную реальность российской жизни, тогда как Шинкаренко, Тарусский и некоторые другие, как их называли в эмигрантской среде, активисты, все еще мечтали об ее сравнительно скором свержении вооруженным путем. Насчет же героизма рядовых и не только рядовых участников белого движения у Булгакова с эмигрантами разногласий не было. Назвать Найтурса какой-нибудь украинской фамилией, близкой к фамилии прототипа, писатель не мог, потому что сражаться белградскому гусару приходилось против украинцев Петлюры, и украинская фамилия в данном контексте была бы неорганичной. Да и вполне возможно, что Булгаков фамилии Шинкаренко вообще не запомнил. Можно предположить, что фамилия найт имеет чисто литературное происхождение. Дело в том, что ее при желании можно прочесть и как Найт-Урс, то есть рыцарь Урс, Найт по-английски значит «рыцарь». Урс же по-латыни «это медведь». Так зовут одного из героев романа Генрика Сенкевича Куавадис, раба-поляка, ведущего себя как настоящий рыцарь. Может быть, из-за этого Найт дано распространенное польское имя «Феликс», что в переводе с латинского значит «счастливый». Фамилия Найтурс, несомненно, восходит к сиамской фамилии Найпум. Известен полковник лейб-гвардии гусарского полка Николай Николаевич Найпум. Годы жизни 1884-1947. В Первую мировую войну командир третьего эскадрона. Он был родом из Сиама, Таиланда. Приехал в Россию в 1898 году вместе с принцем Чакрабоном Пуванатом, годы жизни 1883-1920. Он учился в пажеском корпусе, крестился под именем Николай Николаевич, в 1906 году принял российское подданство и жил в Киеве, где женился на Елизавете Ивановне Храповицкой. Бывший директор Пажевского корпуса Генерал от инфантерии Николай Алексеевич Епачин, годы жизни 1857-1941, вспоминал в книге «На службе трех императоров» 1996-й. Когда я принял пажеский корпус в 1900-м, примечание автора, в нем воспитывался сиамский принц Чакрабон, второй сын короля, и два сиамца, Найпум и Малапа. Принц и Найпум были в специальных классах, а Малапа в общих. Он был значительно моложе первых двух. Государь весьма интересовался воспитанием этих юношей, а относительно принца Чакрабона его величество сказал мне, чтобы я смотрел на него, как на его сына. Сиамцы были помещены в Зимнем дворце, Получали стол от двора, придворный экипаж, прислугу и все прочие удобства. Одним словом, они были обставлены по-царски. По окончании курса специальных классов корпуса «Принц» и «Найпум» в августе 1902 года были произведены в корнеты гусарского «Его Величество полка». Найпун после гражданской войны жил в эмиграции, сначала во Франции, а затем в Англии. Он умер 21 ноября 1947 года в графстве Корнуэлл в Англии. Не исключено также, что Булгакову и Шенкаренко все же довелось встречаться на Северном Кавказе в конце 1919 или в начале 1920 -го года. Тогда прототип Турса вполне мог быть тем реальным полковником, которого Булгаков вспоминает в своем дневнике в ночь на 24 декабря 1924 года вместе со стихами Василия Жуковского, ставшими эпиграфом к бегу. При описании крестьянских восстаний на Украине 1918 года Булгаков сообщает, и в польской красивой столице Варшави было видно видение. Генрик Сенкевич встал в облаке и ядовито ухмыльнулся. Это место, вне всякого сомнения, восходит к следующим строкам из начала романа Сенкевича «Огнем и мечом», повествующего о восстании на Украине, поднятом в 1648 году, Гетманом Зиновием Богданом Хмельницким и получившим страшное в памяти поляков и евреев название «Хмельничина». Над Варшавой являлись в облаке могила и крест огненный, по каковому случаю назначалось паститься и раздавали подаяние. ибо люди знающие пророчили, что мор поразит страну и погибнет род человеческий. Однако этим параллели с творчеством Сенкевича Булгакова далеко не исчерпываются. Если прочесть самые первые фразы романа «Огнем и мечом», год 1647 был год особенный, ибо многоразличные знамения в небесах и на земле грозили неведомыми напастями и небывалыми событиями. Тогдашние хронисты сообщают, что весною Выплодившись в невиданном множестве из дикого поля, саранча поела посевы и травы, а это предвещало татарские набеги. Летом случилось великое затмение солнца, а вскоре и комета запылала в небесах. Если прочесть самые первые фразы романа «Огнем и мечом», то станет ясен генезис зачина Белой Гвардии. Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом 1918, от начала же революции Второй. Был он летом солнцем, а зимой снегом, и особенно высоко в небе стояли две звезды — звезда, пастушеская вечерняя Венера и красный дрожащий Марс. Еще один яркий эпизод Белой Гвардии наверняка навеян огнем и мечом. Это сон Алексея Турбина, вдруг увидевшего в раю гусарского полковника Найтурса, которому суждено в дальнейшем погибнуть от пуль петлюровцев, и вахмистр Жилина, еще в 1916 году павшего вместе с эскадроном белградских гусар. Найтурс был в странной форме, на голове светозарный шлем, а тело в кольчуге, и опирался он на меч — Длинный, каких уже нет ни в одной армии со времен крестовых походов. Райское сияние ходило за наем облаком. А из слов Жилина, который сам, как огромный витязь, возвышался в светящейся кольчуге, мы узнаем, что в раю Найтурс оказался в бригаде крестоносцев. У Сенкевича в рай попадает рыцарь, богатырь Лангин под Бипятка. Непременный спутник Подбепятки — гигантский меч, такой же, как у Ная в раю. Ногой труп Подбепятки его друзья отбили у казаков Хмельницкого. Друзья Ная находят его обнаженное тело в городском морге. И у Подбепятки, и у Найтурса латинские имена — Лангин — длинный, и Феликс — счастливый. Однако долгой и счастливой жизни — Им не суждено. В «Белой гвардии» изображение стихии крестьянского мятежа на Украине перекликается не только с огнем и мечом, но и с романом Сенкевича «Омуты». Здесь польский писатель под впечатлением событий революции 1905-1907 годов и постепенного погружения всего мира в пучину военной конфронтации – приведший в конце концов к Первой мировой войне, гениально предвидел потрясения и страдания, выпавшие на долю человечества в XX веке. Он показал опасность доктрин, могущих провоцировать массовый стихийный взрыв, возмущения черни, а также безразличие носителей этих доктрин к судьбе народа, к жизням людей, от имени и во имя которых они выступают. Героиня романа, шестнадцатилетняя скрипачка Марина Сбестовская, гибнет во время революционного погрома, защищая свою скрипку. Эта смерть становится как бы следствием нигилистических идей, проповедуемых влюбленным в Марину и застрелившимся после ее смерти студентом Ляскевичем. «Шляхтич Гронский» Выражая мысли Семкевича, говорит нигилисту, «Вы напоминаете собой плод, с одной стороны зеленый, а с другой гниющий. Вы больны». Этой болезнью и объясняется это безграничное отсутствие логики, основанное на том, что, протестуя против войны, вы сами ведете войну. Крича против военных судов, вы сами выносите приговор без суда без разбора. Протестуя против смертной казни, вы сами даете людям руки браунинги и говорите им «Убей!». Этой же болезнью объясняются ваши безумные порывы и ваше полнейшее равнодушие к тому, что будет впереди, равно как и к судьбе тех несчастных людей, которые служат вашим оружием. Пусть убивают, пусть грабят кассы, а что потом? Повиснут ли они на перекладине? станут ли париями, вас это не интересует. Ваш нигель дает вам возможность плевать и на кровь, и на нравственность. Вы, Настюш, открываете двери заведомым нечестивцам и разрешаете им провозглашать не свое бесчестие, а вашу идею. Вы носите в себе гибель и Польшу ведете к гибели. В вашей партии есть люди искренние, готовые пожертвовать собой, но слепые, которые в слепоте своей, служат не тому, кому думают. Похороны же Марины символизируют грядущую гибель современной цивилизации в океане насилия. Идя за гробом Марины, доктор Шремский говорил Свидвицкому, этот гроб имеет большее значение, чем мы думаем. Это предвестник. Ошибка ли это? Нет, это только случай. Мы сегодня хороним арфу, которая хотела играть людям, но которую растоптала своими грязными ногами чернь. Если так будет дальше, то возможно, что лет через десять-двадцать придется хоронить и нашу науку, и нашу культуру. Нужно просвещение». «Просвещение! Просвещение! Просвещение без религии, — заметил Свидвицкий, — может воспитать только злодеев и экспроприаторов. Я думаю, что мы погибли безвозвратно. У нас остается только омут жизни, и не только омут на поверхности воды, под которой еще бывает спокойная глубь, но тот песчаный смерч, который бывает на земле. Теперь он идет с востока». И сухой песок заносит наши традиции, нашу цивилизацию, нашу культуру, всю Польшу и обращает ее в пустыню, на которой гибнут цветы и плодятся шакалы. Вслед за тем звучит похоронный марш, марш фюнебр Фредерика Шопена. У Булгакова в Белой гвардии таким же зловещим предзнаменованием выступают похороны офицеров, зарезанных мужиками. Эти похороны наблюдает Алексей Турбин, призывающий сделать все, чтобы наши богоносцы не заболели московской болезнью, той же социалистической болезнью, которой поражен Ляскевич. Булгаков разделял мнение Сенкевича о том, что спасение может прийти через просвещение народа. В пору написания «Белой гвардии» он верил в Бога, так что и мысль польского писателя – о необходимости соединения просвещения с религией, была тогда близка Булгакову. Не случайно именно страстная молитва Елены Турбиной ведет к выздоровлению тяжелобольного Алексея и олицетворяет собой возможность грядущего выздоровления России от большевизма. Фигура Сенкевича, возникающая в облаке над Варшавой, это образ автора не только огнем и мечом, но и омутов, И сразу после этого видения следует история старца Дегтяренко, которого пороли люди с красными бантами. Тут перекличка с идеями омутов, где доказывается полная совместимость красных революционных бантов с насилием и террором. Автор «Огнем и мечом» показывает весь ужас войны в эпилоге, запечатлев резню, устроенную польскими войсками, татарам и казакам при Берестечке в 1651 году. И настал день гнева, поражения и суда. Кто не был затоптан или не утонул, от меча погибнул. Реки сделались красны, непонятно было, кровь они несут или воду. Толпа обезумела, В сумятице люди давили друг друга и сталкивали в воду, и шли ко дну. Дух убийства пронизал самый воздух в тех ужасных лесах, вселился в каждого. Казаки с яростью стали защищаться. Схватки завязывались на болоте, в чаще, посреди поля. Воевода Братславский отрезал убегающим путь к отступлению. Тщетно приказывал король своим воинам остановиться. Жалость иссякла в сердцах, и резня продолжалась до самой ночи. Такая резня, какой не доводилось видеть и старым бывалым солдатам. При воспоминании о ней у них долго еще волосы на голове шевелились. Когда же, наконец, тьма окутала землю, Сами победители устрашились того, что сотворили. Не прозвучало над лагерем «Тедеум» и не радости, слезы, но слезы печали и сострадания катились из благородных королевских очей. «Тедеум» — католическая молитва «Тебя, Бога, славим» — примечание автора. Междоусобные войны тянулись еще долгое время. Потом пришел мор, потом шведы. Татары стали постоянными гостями на Украине и всякий раз толпами уводили местный люд в неволю. Пустила речь Посполитая, пустила и Украина. Волки выли на развалинах городов. Цветущий некогда край превратился в гигантскую гробницу. Ненависть вросла в сердца и отравила кровь народов-побратимов и долгое время ни из одних уст нельзя было услышать слов «Слава в вышних Богу!» «И на земле мир, в человеках благоволение!» Сенкевич показывает неистребимость насилия. Даже сторонник мира, братславский воевода Адам Кисель, вынужден участвовать в берестической резне. С финалом огнем и мечом перекликаются и заключительные строки Белой Гвардии. В предназначавшемся к опубликованию в журнале «Россия» тексте романа они звучали так. «Снаружи ночь расцветала и расцветала. Во второй половине ее вся тяжелая синева, занавес Бога, облекающий мир, покрылась звездами». Похоже было, что в неизмеримой высоте за этим синим пологом у царских врат служили всеночную. В алтаре зажигали и зажигали огоньки, и они проступали на занавесе отдельными трепещущими огнями и целыми крестами, кустами и квадратами. Над Днепром с грешной и окровавленной и снежной земли поднимался в черную мрачную ввысь,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 не останется на земле. Нет ни одного человека, который бы этого не знал. Так почему же мы не хотим мира, не хотим обратить свой взгляд на них? Почему? В парижском издании «Белой гвардии» 1929 года мир в финале исчез. И стало не столь очевидным, что Булгаков здесь полемизирует со знаменитыми словами «Евангелие от Матфея» «Не мир я принес вам, но меч». Булгаков явно предпочитал мечу мир. Позднее в романе «Мастер и Маргарита» парафраз евангельского изречения был вложен в уста первосвященника Иосифа Каифы, убеждающего Понтия Пилата, что Иешуа Гоноцри принес иудейскому народу не мир и покой, а смущение, которое подведет его под римские мечи. И здесь же Булгаков утверждает покой и мир как одно из высших этических ценностей. В «Белой гвардии» Булгаков показывает нам, как революция и гражданская война нарушили норму жизни. Символом этой нормы становятся такие детали домашнего уюта, как абажур и скатерть. Скатерть, несмотря на пушки и все это томление, тревогу и чепуху, бела и крахмальна. Полыла лоснятся, и в декабре теперь на столе в матовой колонной вазе голубые гортензии и две мрачные и знойные розы, утверждающие красоту и прочность жизни. Под тенью гортензии тарелочка с синими узорами, несколько ломтиков колбасы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 Вскоре узнали, откуда пришел звук. Он явился с Лысой горы за городом, над самым Днепром, где помещались гигантские склады снарядов и пороху. На Лысой горе произошел взрыв. Лысая гора, как известно, традиционное место шабаша-ведьм. Разумеется, взрывы оружейных складов в Киеве не были следствием действий инфернальных сил, а явились результатом либо диверсии, либо халатности. Погибли 200 человек, и около 10 тысяч остались без крова. Причина пожара, вызвавшего взрыв, так и не была установлена. А вскоре 30 июля 1918 года в Киеве был смертельно ранен главнокомандующий германскими войсками на Украине фельдмаршал Герман фон горн Левый эсэр Борис Михайлович Донской бросил бомбу в него и в его адъютанта. На допросе он заявил, что ЦК партии левых социалистов-революционеров вынес смертный приговор Эйхгорну за то, что он, являясь начальником германских военных сил, задушил революцию на Украине, изменил политический строй, произвел, как сторонник буржуазии, переворот – способствуя избранию гетмана и отобрал у крестьян землю. Донского публично повесили 10 августа. Булгаков запечатлел это событие в Белой гвардии. Среди бела дня на Николаевской улице, как раз там, где стояли лихачи, убили никого иного, как главнокомандующего германской армией на Украине фельдмаршала Эйхгурна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 примечание автора не только самого убийцу, но даже извозчика который подвез его к месту происшествия. На самом деле извозчик Ефрем бычок, на котором донской пытался скрыться с места покушения, твердил что к покушению не причастен и повесился в камере во время следствия примечание автора. Правда это не воскресило нисколько знаменитого генерала. Киевлянин Николай Павлович Полетика, выпускник все той же Первой Александровской гимназии, в мемуарах, опубликованных уже после Второй мировой войны, в общем рисует ту же атмосферу в Киеве летом и осенью 1918 года, что и Булгаков в Белой гвардии, иногда в скрытой форме цитируя булгаковский роман. Гетманский режим был жестокой аграрной реакцией. Помещики и кулаки при помощи австрогерманских войск мстили крестьянам за крестьянские выступления 1917-18 годов. Враждебность крестьянских масс гетманскому режиму создавала ощущение его временности и непрочности. К восстановлению царских порядков присоединилась хорошо замаскированная пропаганда единой и неделимой России – Русский союз с центром в Киеве и скрытая поддержка русских офицерских организаций. Поэтому надежды киевлян на мир и покой оказались недолговечными. В один из дней, в начале мая, утром по городу пронесся какой-то грозный звук. Ни пушка и ни гром. Он был так силен, что форточки в окнах открылись сами собой, и стекла зазвенели, и кое-где вылетели. Звук повторился еще раз, и прошел с Печерска на подол. Горожане высыпали из домов, на улицах началось смятение. С Печерска бежали растерзанные и окровавленные люди. Стоны, вой, крики и виск слышны во всем городе. Огром ударил в третий раз, и притом с такой силой, что в домах на Печерске окна остались без стекол, и почва зашаталась под ногами, как во время землетрясения. Перепуганные женщины в одних сорочках бежали по улицам и дико кричали. Вскоре выяснилось, что гром шел с лысой горы, где взорвался склад снарядов и пороха. Кто был виновником взрыва? Французские или шпионы, как намекала украинская печать, или агенты большевиков, как утверждала киевская молва, не удалось выяснить. Немцы произвели расследование, но результаты его сохранили в тайне. Взрыв был такой силы, что тяжелые снаряды, поднятые им в воздух, полетели через весь Киев. Они засыпали Печерск, Подол, Соломинку. Огромное зарево пожара, багровые языки пламени, густые клубы дыма над городом напоминали картину Бреллова «Гибель Помпеи». Перепуганные киевляне бегали по улицам в поисках безопасных мест — Слухи о взрыве отравляющих газов, хранившихся в баллонах на Лысой горе, еще более усилили панику, но этого взрыва, к счастью, не произошло. Однако пять дней Киев жил в ужасе, ожидая потока ядовитых газов с Лысой горы. Но постепенно взрывы и пожары в городе прекратились, окровавленные фигуры исчезли, и Киев приобрел обычный будничный вид. Киев сравнительно мало пострадал от взрывов, лишь на Печерске рухнуло несколько домов. Но город вторично остался без стекол, выбитых силой взрыва. Однако ощущение спокойства и безопасности, возникшего у киевлян после избрания Гетмана не стало. 30 июля между первым и вторым часом дня Эйхгарн и его адъютант были убиты брошенной в них бомбой. Убийца Борис Донской, в прошлом матрос Балтийского флота, член боевой группы эсеров, бросив бомбу, не пытался и не хотел бежать. Он хотел вложить в свой террористический акт максимум агитационного содержания, добиться процесса, на котором он мог бы объяснить всему миру смысл своего поступка, чтобы поднять на борьбу крестьян Украины. Киев был в панике. Шли массовые аресты. Обыватель встретил убийство Эйхгорна со смешанными чувствами. Хотя немцы выступали спасителями от большевиков, их надменность, чванство, жестокость, презрение к русской или украинской свинье возмущало обывателя. Поэтому многие злорадствовали. «Так и убили», — говорили вслух на улицах. «Теперь очередь за Скоропадским». К этим смешанным чувствам примешивался страх перед возможными репрессиями. По Киеву ходил слух о подготовке карательного обстрела Киева германской артиллерией. В городе, на базарах и в окрестных деревнях откровенно ликовали. Но до артиллерийского обстрела Киева дело не дошло. Похороны Эйхгорна состоялись 1 августа. Гроб с его телом и гроб с телом адъютанта в торжественной, траурной процессии пехоты, артиллерии и кавалерии были из лютеранской церкви, где состоялось отпевание. Поздно вечером при свете факелов доставлены на вокзал. Отсюда останки убитых были отправлены в Германию. Я стоял на углу Базаковской и Жилянской улиц и наблюдал за движением процессии которая, как медно-зеленая стальная змея, в кровавом огне факелов медленно ползла к вокзалу. Боевая группа эсеров готовила покушение на Скоропадского, намеченное на тот момент, когда Гетьман после отпевания Эйхгорна должен был выйти из лютеранской церкви, но группа не успела изготовить снаряд. 2 августа все члены боевой группы были арестованы. Бориса Донского в Лукьяновской тюрьме подвергли жестоким пыткам, требуя выдать сообщников. Его мучили три дня, жгли огнем, кололи, резали, загоняли под ногти булавки и гвозди, выдернули все ногти на ногах. Донской не выдал никого. 10 августа его судили в тюремной конторе военно-полевым судом, и в тот же день... В четыре часа дня при большом стечении народа повесили у арестантского дома на Лукьяновской площади. Его тело висело два часа на телеграфном столбе с надписью «Убийца фельдмаршала Эйггурна». 11 августа Донского похоронили на Лукьяновском кладбище. Что делалось не только в отдаленных от Киева районах, но даже в деревнях в 50 километрах от столицы в городе не знали. До обывателя доходили лишь слухи, что немцы грабят мужиков и безжалостно порют их шомполами, расстреливают их из пулеметов и обстреливают деревни шрапнельным огнем. Вся украинская деревня пылала неутолимой злобой против Гетмана, вернувшего землю помещикам. Деревня запомнила все обиды. И развороченные артиллерийским огнем хаты, и крестьянские спины, исполосованные шомполами гетьманских сердюков, и расписки немецких офицеров на клочке бумаги, выдать русской свинье, закупленную у нее свинью 25 марок, и реквизированные лошади и отобранный хлеб, и зеркала и мебель, похищенные из помещичьих домов и подлежащие возврату под плеткой, и многое другое. Поэтому мужицкая масса пошла к петлюре. Да и за кем другим она могла бы пойти, за Гетманом, Но за Гетманом помещики, и при Гетмане их землю плывут от крестьян. Только отдельные кулаки могли поддержать Гетмана. За большевиками, но ведь это все жиды и комиссары, а против них была вся деревня, даже крестьянская беднота, тосковавшая о собственном клочке земли. Имя Петлюры стало для крестьян Украины легендой, символом, в котором сплелись в одно и неутоленная ярость, и жажда мести, и надежды щирых украинцев, ненавидевших Московию, какой бы она ни была, царской ли, большевистской или эсеровской. Они хотели сами понувать в своем доме, в ридной Украине. Любопытно, что Скоропадский, едва не ставший жертвой покушения вслед за Эйхгорном, в своих мемуарах сказал о фельдмаршале несколько теплых слов. Эйхгорн был уважаемый дед в полном понимании этого слова, умный, очень образованный, с широким кругозором, доброжелательный. Недаром же он внук философа Шеллинга. Ему не были присущи спесивость и заносчивость, которые иногда встречались среди немецкого офицерства. Вполне возможно, что лично Эйхгорн действительно не был заносчивым человеком и не питал никакой ненависти к украинскому народу. Но он стал символом ненавистной крестьянству германо-австрийской оккупации. У Скоропадского реальной власти не было, так как не было боеспособной армии, и потому был убит. Кстати, по утверждению политики, пан Гетман, как утверждали злые языки в Киеве, ни слова не понимает по-украински. Конечно, речи его переводились на украинский язык. Но когда ему приходилось читать их по бумажке, щирых украинцев так коробило его украинское произношение, что они тряслись от негодования, как трясется черт перед крестом. «Як нагаем бье» точно на гайкой бьет. я говорил известный украинский поэт Микола Вороний, который перевел в 1919 году «Интернационал» на украинский язык. Так что Булгаков совершенно справедливо поиздевался в днях Турбиных над украинским языком Мгетьмана и его адъютанта Шервинского. А в романе Алексей Турбин уличает Скоропадского в том, что он не говорит на этом проклятом языке. Известный историк философии Василий Васильевич Зиньковский, бывший в правительстве Гетмана министром по делам бюроисповеданий, в мемуарах утверждал, появление в Киеве немцев в первых числах марта возвращало к нормальной психологии. И это возвращение к былым формам жизни не просто отодвигало кошмар большевистского режима, но открывало простор для протеста и борьбы, для активного сопротивления ему. Пока держалось социалистическое правительство Голубовича, еще не могло быть полного расцвета всей этой психологии. Но гетманщина, утверждавшая открыто и смело возврат к буржуазному порядку, Сама была свидетельством и проявлением того, что жизнь возвращается к старым берегам. Но кроме психологического перелома было и объективное содержание в социально-политической реставрации. Востанавливался нормальный гражданский порядок, нормальные экономические отношения. Стала воскресать промышленность, пошли в ход сахарные заводы чему всячески содействовали, между прочим, немцы. Появилась иностранная, конечно, лишь немецкая валюта. Школы стали работать нормально, а с ними стала воскресать и вся культурная жизнь, художественная, идейная. Была уже достаточная атмосфера свободы, не стеснявшей даже оппозицию режиму. Стали появляться иностранные газеты, книги, Стали возможны поездки в Австрию и Германию. Булгаков как раз и показывает это возвращение к норме на примере быта семьи Турбиных. Но тут же демонстрирует обманчивость этой нормы, предупреждая, что героям романа предстоит мучиться, проливать кровь и умирать. Как раз Гетман и является в их глазах главным виновником того, что норму не удается сохранить. Скоропадский вел совершенно безумную политику. Рабочих он лишил восьмичасового рабочего дня, вернув двенадцатичасовой, лишил права на забастовки и профсоюзные объединения. У крестьян он не только отобрал захваченные ими помещичьи земли, но и заставил работать на помещиков и выполнять все требования немцев и австрийцев насчет реквизиции продовольствия. Последние были заинтересованы в сохранении помещичьих хозяйств, так как только там можно было быстро взять много хлеба. В результате Украина была охвачена крестьянскими восстаниями, и режим Гетмана мог держаться, только опираясь на иностранные штыки. При этом Павел Петрович с самого начала понимал, что войны Германии не выиграть. А значит, довольно скоро немецкие и австрийские войска покинут Украину. Но Гетман надеялся, что на смену немецким придут войска Антанты. Однако это не случилось, и Скоропадскому пришлось бежать в Германию, бросив на произвол судьбы защищавших его офицеров и добровольцев. Отметим, что еще в «Белой гвардии», в эпизоде бегства Алексея Турбина от «Петлюровцев» Булгаков говорит о троичности как основе бытия. Инстинкт. Гонятся настойчиво и упорно. Не отстанут, настигнут. И, настигнув совершенно неизбежно, убьют. Убьют, потому что бежал. В кармане ни одного документа и револьвера серая шинель убьют потому что в бегу раз свезет два свезет а в третий попадут именно в третий это с древности известный раз в данном случае писатель опирается на книгу отца павла флоренского столб и утверждение истины в которой в качестве приложения помещены специальные заметки о троичности. А третье письмо из 12 писем основной части книги озаглавлено «Три Флоренский доказывает, что троичность – это наиболее древний из всех архетипов человеческого мышления и возводит ее к Божественной Троице. Идея троичности получила дальнейшее развитие в романе «Мастер и Маргарита», где Булгаков создал три мира – древний Ершелоимский «Современный московский» и «Вечный потусторонний», а также три ряда функционально подобных персонажей. Дни турбиных. Гибель сильных и благородных. 3 апреля 1925 года к тому времени была опубликована лишь первая часть романа «Булгаков» по приглашению режиссера хата Бориса Ильича Вершилова посещает театр и получает предложение написать на основе «Белой гвардии» пьесу. В этот момент замысел такой пьесы у автора романа уже существовал. Он как бы продолжал «Владикавказских братьев Турбиных». Работу над пьесой Булгаков начал еще в январе 1925 года. Называлась она, как и роман, «Белая гвардия» повторяла его основные сюжетные линии. В первой редакции пьесы было пять актов, а не четыре, как в последующих. Алексей Трубин был военным врачом. В число действующих лиц входили полковники Малышев и Найтурс. Пьеса получилась затянутой. Многие персонажи, как и в прозаическом тексте, дублировали друг друга и потому не могла быть принята театром. Уже в следующей редакции Булгаков убрал из пьесы полковника Найтурса, передав идеи которую он должен был нести, Малышеву. Но по-настоящему пьеса сложилась, когда из нее исчез и Малышев, а Алексей Турбин приобрел черты, к Булгакову никакого отношения не имевшие. Военный врач был произведен в полковнике артиллеристы, стал ветераном Первой мировой. Теперь именно Турбин – Анинай Турс и Малышев погибал в гимназии, прикрывая отход юнкеров, и камерность Турбинского дома взрывалась трагедией гибели его хозяина. Но Турбин также своей гибелью давал белой идее спасительный катарсис. Превращение Алексея Турбина именно в артиллерийского офицера, возможно, произошло потому, что артиллерийскими офицерами в 1916-17 годах служили Андрей Михайлович Земский и прототип мышлаевского Николай Николаевич Сынгаевский. Из-за цензурных требований текст пьесы понес существенные потери. Название «Белая гвардия» оказалось слишком вызывающим и потому неприемлемым. Предложенное Константином Станиславским перед концом, Булгаков решительно отверг и остановился на днях Турбиных, по аналогии с братьями Турбиными. Из пьесы пришлось убрать петлюровскую сцену, может быть, потому что петлюровцы у Булгакова слишком напоминали советские революционные войска. Кстати, в ранних редакциях пьесы, как и в романе, оборачиваемость солдат Петлюры подчеркивалась красными хвостами, шлыками, у них на папахах. В финале пришлось ввести все нарастающие звуки интернационала, так удачно спародированного в роковых яйцах, но теперь уже игравшего, конечно, совсем не пародийную роль. Мышлоевского же заставили произнести в конце пьесы «Здравницу Красной Армии» и «Большевикам», выразить полную готовность им служить. «По крайней мере, я знаю, что буду служить в русской армии», а заодно провозгласить, что вместо прежней России будет новая, столь же великая. Суть перемен, происшедших в пьесе по сравнению с романом, Так подытожил враждебно настроенный к Булгакову критик Исаак Маркович Нусинов. Сейчас не надо больше оправдываться за свое сменовеховство, за приспособление к новой жизни. Это пройденный этап. Сейчас уже прошел также момент раздумья и раскаяния за грехи класса. Булгаков, наоборот, пользуясь затруднениями революции, Пытается углубить идеологическое наступление на победителя. Он еще раз переоценивает кризис и гибель своего класса и пытается его реабилитировать. Булгаков перерабатывает свой роман «Белая гвардия» в драму «Дни Турбиных». Две фигуры романа – полковник Малышев и врач Турбин – соединены в образе полковника Алексея Турбина. В романе полковник предает коллектив и сам спасается, а врач погибает не как герой, а как жертва. В драме врач и полковник слиты в Алексее Турбине, гибель которого — апофеоз белого героизма. В романе крестьяне и рабочие учат немцев уважать их страну. Месть крестьян и рабочих немецким и гетманским поработителям Булгаков оценивает как справедливый приговор судьбы гадам. В драме «Народ – одна лишь дикая петлюровская банда». В романе «Культура белых», «Ресторанная жизнь за закокаиненных проституток», «Море грязи, в котором тонут цветы турбиных». В драме «Красота цветов турбиных – сущность прошлого и символ погибающей жизни». Задача автора — моральная реабилитация прошлого в драме. Критик не остановился перед прямым искажением булгаковских текстов и замыслов. Ведь в романе врач Алексей Турбин отнюдь не погибает, а лишь оказывается ранен. Полковник же Малышев в романе отнюдь не предает коллектив ради собственного спасения, а наоборот сначала спасает своих подчиненных, распуская дивизион, которому больше некого защищать, и лишь потом покидает здание гимназии. А вот как запомнились дни Турбиных критику и цензору Ософу Семёновичу Литовскому, немало сделавшему для изгнания булгаковских пьес с театральных подмостков. Премьера художественного театра была примечательна во многих отношениях и прежде всего тем, что в ней участвовала главным образом молодежь. В «Днях турбинных Москва впервые встретилась с такими актерами, как Хмелёв, Яншин, Добронравов, Соколова, Станицын, с артистами, творческая биография которых складывалась в советское время. Предельная искренность, с которой молодые актеры изображали переживания «рыцарей белой идеи», злобных карателей, палачей рабочего класса, вызывало сочувствие одной в самой незначительной части зрительного зала и негодование другой. Хотел или не хотел этого театр, но выходило так, что спектакль призывал нас пожалеть, по-человечески отнестись к заблудшим российским интеллигентам в форме и без формы. Тем не менее мы не могли не видеть что на сцену выходит новая, молодая поросль артистов художественного театра, которая имела все основания встать в один ряд со славными стариками. И действительно, вскоре мы имели возможность радоваться замечательному творчеству Хмелева и Добронравова. В вечер премьеры буквально чудом казались все участники спектакля — и Яншин, и Прудкин, и Станицын, и Хмелёв, и в особенности Соколова и Добронравов. В «Днях турбинных по сравнению с романом еще более несимпатичным стал Тальберг, переименованный из Сергея Ивановича во Владимира Робертовича. Во второй редакции пьесы «Белая гвардия» он вполне шкурнически объяснял свое возвращение в Киев, который вот-вот должны были занять большевики. «Я прекрасно в курсе дела». Гетманщина оказалась глупой опереткой. Я решил вернуться и работать в контакте с советской властью. Нам нужно переменить политические вехи. Вот и все. Однако для цензуры столь ранняя смена веховства такого несимпатичного персонажа, как Тальберг, оказалась неприемлемым. В окончательном тексте пьесы «Своё возвращение в Киев» Ему пришлось объяснять командировкой на Дон генералу Краснову, хотя оставалось неясно, почему не неотличающийся храбростью Тальберг выбрал столь рискованный маршрут с заездом в город, который пока еще занимали враждебные белые петлюровцы и вот-вот должны были занять большевики. Внезапно вспыхнувшая любовь к жене Елене в качестве объяснения этого поступка выглядела довольно фальшиво, поскольку прежде, поспешно уезжая в Берлин, Тальберг не проявлял заботы об оставляемой супруге. Возвращение же обманутого мужа прямо к свадьбе Елены с Шервинским нужно было Булгакову для создания комического эффекта и окончательного посрамления Владимира Робертовича. Согласимся, что образ Тальберга в пьесе, произведенного в «Полковнике», вышел еще более отталкивающим, чем в романе «Белая гвардия». Леонид Карум писал по этому поводу в мемуарной книге «Моя жизнь. Рассказ без вранья». Первую часть своего романа Булгаков переделал в пьесу под названием «Дни турбиных». Пьеса эта очень нашумела, потому что впервые на советской сцене были выведены хоть и непрямые противники советской власти, но все же косвенные. Но офицеры-собутыльники несколько искусственно подкрашены, вызывают к себе напрасную симпатию, а это вызывало возражение для постановки пьесы на сцене. Дело в романе и пьесе разыгрывается в семье, члены которой служат в рядах гетманских войск против петлюровцев, так что белой антибольшевистской армии практически нет». Пьеса потерпела все же много мук, пока попала на сцену. Булгаков и Московский художественный театр, который ставил эту пьесу, много раз должны были углублять ее. Так, например, на одной вечеринке в доме Турбиных офицеры, все монархисты, поют гимн. Цензура потребовала, чтобы офицеры были пьяны и пели гимн нестройно, пьяными голосами. Я читал роман очень давно». Пьесу смотрел несколько лет тому назад. Карум писал свои мемуары в шестидесятые годы, примечание автора. И поэтому у меня романы и пьеса слились в одно. Должен лишь сказать, что похожесть моя сделана в пьесе меньше, но Булгаков не мог отказать себе в удовольствии, чтобы меня кто-то по пьесе не ударил, а жена вышла замуж за другого. В Деникинскую армию едет один только Тальберг, отрицательный тип. Остальные расходятся после взятия киево-петлюровцами кто куда. Я был очень взволнован, потому что знакомые узнавали в романе и пьесе булгаковскую семью, должны были узнать или подозревать, что Тальберг — это я. Эта выходка Булгакова имела и эмпирический, практический смысл. Он усиливал насчет меня убеждения, что я гетманский офицер и у местного киевского ОГПУ. Если в ОГПУ и почему-либо не знали, что Тальберг служил гетману Скоропадскому, то насчет пребывания его в Деникинской и Врангелевской армии там не могло быть никаких сомнений. А с точки зрения советской власти служба в Белой армии была куда большим грехом чем кратковременное пребывание в войсках эфемерной украинской державы. Примечание автора. Ведь белые офицеры не могли служить в Красной армии. Конечно, писатель свободен в своем произведении, и Булгаков мог сказать, что он не имел в виду меня. Вольно и мне себя узнавать, но ведь есть и карикатуры, где сходство нельзя не видеть. Я написал взволнованное письмо в Москву Наде, где называл Михаила негодяем и подлецом и просил передать письмо Михаилу. Как-то я пожаловался на такой поступок Михаила Кости, Константину Булгакову, примечание автора. — Ответь ему тем же, — ответил Костя. — Глупо, — ответил я. А, впрочем, я жалею, что не написал небольшой рассказик в чеховском стиле, где рассказал бы и о женитьбе из-за денег и о выборе профессии венерического врача, и о морфинизме и пьянстве в Киеве, и о недостаточной чистоплотности в денежном отношении. Что характерно, о службе Шурина у белых Леонид Сергеевич тогда даже в мыслях писать не собирался, явно боялся кидаться камнями, живя в стеклянном доме. Говоря о женитьбе из-за денег, Карум имел в виду первый брак Булгакова с Татьяной Николаевной Лапа, дочерью действительного статского советника. Также и профессию врача-венеролога, по мнению корума будущий писатель выбрал исключительно из материальных соображений. В связи с Первой мировой войной и революцией вглубь страны хлынул поток беженцев, а потом и возвращающихся с фронта солдат, Наблюдался всплеск венерических заболеваний, и профессия венеролога стала особенно доходной. Как мы помним, Булгаков сумел побороть морфинизм, но зато, если верить Коруму, на какое-то время пристрастился к спиртному. Возможно, алкоголь на какое-то время заменил Булгакову наркотик и помогал отвлечься от потрясений, вызванных крушением прежней жизни. Карум, естественно, не желал признавать себя отрицательным персонажем, но во многом списанный с него полковник Тальберг был одним из сильнейших, хотя и весьма отталкивающих образов пьесы. Приводить такого к службе в Красной Армии, по мнению цензоров, было никак нельзя. Зато под давлением глав реперткома и МХАТа существенную эволюцию в сторону «Смена веховства» и охотного принятия советской власти претерпел симпатичный Мышлоевский. Здесь для подобного развития образа был использован литературный источник роман Владимира Зазубрина «Зубцова. Два мира. 1921 год». Там поручик колчаковской армии Рагимов следующим образом объяснял свое намерение перейти к большевикам. «Мы воевали». «Честно резали! Наша не берет! Пойдем к тем, чья берет!» По-моему, и Родина, и революция. Просто красивая ложь, которой люди прикрывают свои шкурные интересы. Уж так люди устроены, что какую бы подлость они ни сделали, всегда найдут себе оправдание. Мышлоевский же в окончательном тексте Говорит о своем намерении служить большевикам и порвать с белым движением. «Довольно. Я воюю с девятьсот четырнадцатого года. За что? За отечество. А это отечество, когда бросили меня на позор. И опять идти к этим светлостям? Ну нет. «Видали?» — показывает Шиш. «Шиш! Что я, идиот в самом деле?» «Нет». «Я, Виктор Мышлоевский, заявляю, что больше я с этими мерзавцами-генералами дела не имею, я кончу». Зазубринский Рагимов беззаботно в песню своих товарищей прерывал декламацией. «Я комиссар, в груди пожар». В днях Турбиных Мышлоевский вставляет в белый гимн вещего Олега «Здравицу». «Так за совет народных комиссаров». По сравнению с Рагимовым, мышлаевский в своих мотивах был сильно облагорожен, но жизненность образа при этом полностью сохранилась. Генерал-лейтенант Колчаковской армии Константин Вячеславович Сахаров в книге «Белая Сибирь» 1923 год писал «Глубокая вера живет в нас всех, что Родина, Великая Россия, не может исчезнуть» что она возродится, несмотря на все противодействия, от кого бы они ни исходили. Народ, сумевший в течение своей тысячелетней истории образовать величайшую в мире империю, давший человечеству дары блестящего гения, вынесший из своей массы плеяды мировых писателей, ученых, художников и композиторов, Страна, спасавшая не раз Европу и общечеловеческую культуру, воспитавшая в себе дух самопожертвования, поставившая искание правды и нравственной справедливости превыше материальных благ. Народ, всегда искавший Бога. Такие страна и народ не могут погибнуть или ассимилироваться с другой культурой, чуждой русским путям и задачам. Булгаков вполне разделяет веру в возрождение России и русского народа, которую декларируют в финале, хотя и не без скепсиса, герои Дней Турбиных. Студзинский. «Была у нас Россия, великая держава». Мышлоевский. «И будет, будет». Студзинский. «Да, будет, будет, ждите». Но Михаил Афанасьевич был настроен гораздо более скептически, чем бывший генерал еще в юнкерском училище за безграничный оптимизм и нежелание считаться с реальностью прозванный бетонноголовым, оценивать русский народ. Не случайно Мышлоевский и в романе «Белая гвардия», и в «Днях турбинных» иронизируют над мужичками-богоносцами, которые уси побегли до петлюры, Тем самым он как бы отвечает Сахарову, искренне верящему в природный монархизм и боговдохновенность русского народа. Все беды, которого от разного рода и народцев, и прежде всего евреев, пытающихся сбить русских с пути истинного. Критика обрушилась на Булгакова за то, что в днях Турбиных белогвардейцы предстали трагическими чеховскими героями. Осов Семёнович Литовский окрестил булгаковскую пьесу «Вишневым садом белого движения», вопрошая риторически «Какое дело советскому зрителю до страданий помещицы Раневской, у которой безжалостно вырубают вишневый сад? Какое дело советскому зрителю до страданий внешних и внутренних эмигрантов о безвременно погибшем белом движении?» А Андрей Орлинский бросил драматургу обвинение в том, что все командиры и офицеры живут, воюют, умирают и женятся без единого денщика, без прислуги, без малейшего соприкосновения с людьми из каких-либо других классов и социальных прослоек. Мы уже говорили о том, что сцена в гимназии с монологом Алексея Турбина произвела большое впечатление на Сталина и даже прозвучала в скрытом виде в его обращении к народу после начала Великой Отечественной войны. Но что удивительно, эта же сцена подсказала образ действий одному из тех, кто противостоял Сталину по другую сторону фронта в самом конце Второй мировой войны. Итальянский князь Валерио Боргезе до сентября 1943 года командовал специальной десятой флотилией МАСС, малых противолодочных средств, а после капитуляции королевского правительства Италии создал и возглавил добровольческую дивизию морской пехоты «Сан-Марко» самого боеспособного соединения армии, созданной Муссолини Итальянской Социальной Республики или Республики Сало по пребыванию правительства. 15-тысячная дивизия бургезы сражалась как против англоамериканских войск так и против итальянских партизан. В конце апреля 1945 года германские войска в Италии капитулировали. Муссавини попытался бежать в Швейцарию, но по дороге туда нашел бесславный конец. Боргезе не последовал предложению Дуччо отправиться вместе с ним к швейцарской границе. Вот как описывает вечер 25 апреля биограф Боргезе французский историк Пьер де Маре. Вернувшись в казармы дивизии «Сан-Марко», Боргезе закрылся в своем кабинете. Около 22 часов 30 минут один из его офицеров разведки представил доклад о последнем подпольном заседании Комитета национального освобождения Севера Италии, состоявшемся утром того же дня в Милане. В партизанской армии было объявлено состояние полной боевой готовности – Создавались народные трибуналы. Предусматривалось, что все фашисты республики Сало, захваченные с оружием в руках или пытавшиеся оказать сопротивление, могут быть казнены на месте. Князю не стоило терять время, если он хотел спасти свою жизнь и жизнь своих солдат. Впереди была только короткая ночь. Он воспользовался ею, чтобы переодеть своих людей в гражданское и отпустить их на свободу, чтобы они попытались добраться до своих домов, раздав им те небольшие деньги, которые у него были. К утру казармы опустели, только человек 20 самых верных соратников отказались оставить его. В течение дня 26 апреля Баргезе заставил и их разойтись, и вечером, переодевшись, сам покинул кабинет. «Я бы мог призвать на помощь смерть», — вспоминал он потом, — «я мог бы относительно легко перебраться за границу. Но я отказался покинуть родину, семью и товарищей. Я никогда не делал того, за что настоящему солдату могло быть стыдно. Я решил отправить мою жену и четверых детей в надежное убежище, а затем ждать, когда климат смягчится, а потом сдаться властям». Баргезе так и поступил и остался жив, как и все солдаты и офицеры его дивизии. Совершенно так же, только на театральной сцене, Алексей Турбин распускал свой дивизион, осознав бессмысленность продолжения борьбы и стремясь спасти сотни молодых жизней. Думаю, что это совпадение и отнюдь не случайное. Ведь женой князя была русская эмигрантка графиня Дарья Алсуфьева. А она-то уж дни турбинных наверняка и видела, и читала. Так булгаковская пьеса через несколько лет после смерти драматурга помогла спастись тысячам людей. Живо представляешь себе, как Баргезе объявляет своим бойцам. Дуча только что бежал в Швейцарию в немецком обозе. Сейчас бежит командующий германской группой армий генерал Фетингоф. Отдельные горячие головы предлагают, в Баварию пробиваться надо, к Альберту Кессель рингу под крыло, а Баргеза убеждает их, там вы встретите тот же бардак и тех же генералов.